Слова-паразиты. Эпиграф. Выпускной экзамен по русскому языку в школе агентов ЦРУ. Один из студентов возмущается, что ему поставили не самый высокий балл. Я ведь все правильно рассказал. Да, но вы регулярно пропускали неопределенные артикли. Анекдот. Как ни странно, но увеличение в речи числа слов-паразитов не случайно. Когда мы затрудняемся ответить на вопрос, то подсознательно пытаемся замаскировать паузу. А как это проще всего сделать? С помощью слов-паразитов, конечно. Выбор тех или иных слов будет зависеть от культуры речи и общего развития человека. У одних это будут банальные «э», «а», «ну», у других более цивилизованные варианты, например, «так сказать», «можно сказать» и тому подобное. Как уже говорилось, лишние слова, к которым мы можем отнести и слова-паразиты, чаще всего не дают оснований для окончательного вывода и служат основой для гипотезы, что именно подразумевает человек. Наиболее типичные причины появления слов-паразитов формулировка социально желательного ответа, закрытость или отсутствие откровенности собеседника, либо слабое знание вопроса если в ходе коммуникации мы запрашивали какие-то факты. Следовательно, необходимо проверить, какая из гипотез верна. Практикум. Предположите, с чем может быть связано появление слов-паразитов в ответах на приведенные ниже вопросы. Первое. Какие условия сотрудничества вы можете предложить нам с учетом того объема закупок, который мы обсудили? Второе. Расскажите о своем опыте работы с конфликтными клиентами. Третье. Назовите как можно больше способов увеличения эффективности продаж в рознице. Четвертое. Сколько этапов в структуре визита? Пятое. Каким образом вы действуете, если ваш подчиненный демотивирован? Варианты ответов.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 Человек не может соотнести информацию от партнера с условиями и правилами своей компании. Или же собеседник медленно принимает решение. Второе. Расскажите о своем опыте работы с конфликтными клиентами. Слова-паразиты – признак неискреннего или не вполне искреннего ответа. Третье. Назовите как можно больше способов увеличения эффективности продаж в рознице. А в данном случае социально желательный ответ не нужен, и слова-паразиты – признак недостатка знаний, навыков или опыта. 4. Сколько этапов в структуре визита? Аналогично предыдущему. Пятое. Каким образом вы действуете, если ваш подчиненный демотивирован? Слова-паразиты могут свидетельствовать как о недостатке знаний и опыта, так и о невполне искреннем ответе.